Глава 29 Я неохотно подняла глаза. Неприлично отказываться смотреть на знакомого преподавателя. Аристан выглядел шикарно в изумрудно-зеленом камзоле, черных штанах и такого же цвета кожаных туфлях с невысоким каблучком. Легкая надменность во взгляде. Передо мной стоял не преподаватель, нет, а высокородный аристократ, у которого за спиной уйма благородных предков. И видел он перед собой сейчас не адептку, а безродную, как он думал, попаданку, которая непонятно каким образом очутилась на балу и нанесла его сиятельству непоправимый урон, столкнувшись с ним. «Прошу прощения, Тар», да – договорить я не успела. Возле нас с Рестаном очутился Нартар. «Адептка, вы мне нужны, срочно». Требовательным тоном произнес он, игнорируя Арестана. Затем протянул руку, взял меня за ладонь и буквально потащил мою тушку в сторону трона. Я бежала, как на буксире, не сопротивляясь, но при этом и не понимая, что происходит и при чем тут я. Меня притащили. Поставили у двух тронов, на которых сидели император и императрица. И если первый встретил меня ободряющей улыбкой, то вторая смотрела с любопытством, как на диковинку. Нартар установил меня, словно статую, сам встал рядом. То ли хотел поддержать, то ли следил, чтобы я не сбежал раньше времени. Конечно же, я напряглась, не ожидая ничего хорошего в дальнейшем. И не ошиблась. За спиной послышалось шевеление. А затем, в установившейся тишине, заговорил император. «Мои возлюбленные подданные». Этот бал будет для нас всех не совсем обычным. В отличие от остальных, он будет посвящен моему пропавшему сыну. Совсем недавно я узнал, что мой наследник не погиб, он жив и находится в другом, не магическом мире. У него есть семья, его дочь – «Моя внучка учится в магической академии и сейчас стоит перед моим троном вместе со своим дальним родственником, ректором академии. Особой же радостью для меня явилось возвращение домой моего возлюбленного сына. Он появился здесь со своей супругой». Последняя фраза сказана, брошена, как булыжник в озеро. И перед придворными появляется пара – мой отец и моя мать, одетые в шикарные наряды. Они становятся друг напротив друга и начинают танцевать, открывая таким образом бал. Я стояла возле Нартара, смотрела на родителей и поверить не могла, что вижу их, самых настоящих, не проекцию. Они плавно двигались по паркету, словно всю жизнь, только и делали, что танцевали. Полная тишина вокруг них подчеркивала изумление придворных и гостей дворца. И здесь я была с ними полностью солидарна. Сюрприз. «Приятный, но сюрприз». Нартар мог хотя бы намекнуть на нашу встречу, но нет. Он сделал вид, что ни о чем не знает, и теперь я с трудом приходила в себя после речи императора. Танец закончился. В полной тишине родители подошли ко мне. Любимые мамины руки обняли меня, и я почувствовала, как глаза защипало от невыплаканных слез. «Ну-ну, детка», – чуть иронично произнес отец, стоявший рядом, – «на балу плакать не принято». Между тем невидимые музыканты заиграли новую мелодию. Народ вышел на паркет. И мы вчетвером направились к одному из дальних окон, туда, где нас никто не будет трогать, где можно спокойно поговорить. Я шла на ватных ногах, все еще с трудом веря в случившееся. Родители здесь, в том мире, который считают для себя родным. И это значит, что путь на землю мне закрыт. Не то, чтобы меня там что-то держало, но... Вика... Негромко позвала мама, когда мы дошли до окна. «Что-то не так?» Я только вздохнула. «Не так? С некоторых пор в моей жизни все не так. Вы оба здесь, значит, на землю я больше не попаду. А ты так хотела вернуться?» Уточнил отец. Я пожала плечами. «Не знаю». «Но тосковать по тому миру все же буду». Нартар хмыкнул. Мол нашла, почему тосковать. «Вы в любом случае не вернулись бы туда, адептка, после окончания академии?» Заметил он. «Такой официальный тон?» – подколол его отец. «Мы еще не выяснили нашу степень родства», – иронично ответил Нартар. «Это аргумент», – согласился тем же тоном отец. «Они перешучивались, как ней знакомые. И мне странно было слышать подобную беседу, да и вообще странно было видеть родителей, которых я считала обычными людьми, одетыми в шикарные наряды, державшимися с достоинством аристократов. В общем, мне ко многому нужно было привыкнуть».